Глава пятая. Кристина. Всю субботу и все воскресенье злюсь на соседа и его другана. Параллельно разбираю свои вещи и развешиваю их по местам. Пытаюсь создать уют, несмотря на плохое настроение. Мысленно продумываю план мести. Просто так безнаказанным сосед не уйдет. Злорадствую. Но уж нет. Если они думают, что девушка не может им ответить, то они очень заблуждаются. Наверное, со стороны, со своей злобной ухмылкой, я выгляжу, как дьяволица или злобная ведьма, учитывая мой цвет волос. Меня неоднократно за него дразнили в детстве, и с тех пор я приняла свою сущность. И я не оговорилась. Мне не важно, оба дурака живут за стенкой или кто-то один... Я все равно хочу поставить их на место. И у меня уже родилось парочку задумок, как это осуществить. Игорь за выходные несколько раз стучится ко мне, но каждый раз я смотрю в дверной глазок и не открываю дверь, игнорю. Он бесит меня только своим существованием, поэтому разговор между нами не получится». И неважно, пришел ли он мириться или, напротив, накидать еще несколько неприятных фраз, сделать побольнее. Некоторые представители мужского пола, заметив, что девушка одинока, как коршуны слетаются, чтобы сделать гадость. Сама не знаю, на что, но я злюсь, не хочу даже думать об этом. За меньше, чем сутки Игорь показал себя и мою птичку чучелом назвал и пьяным завалился домой, и вообще дружит с таким ужасным мужланом. Столько гадкого сделал, поэтому размышляю, как бы сделать ему неприятно в ответ. Настолько увлеклась идеями и планами, что так и не сходила в магазин. Благо изобрели доставку, и я воспользовалась ее услугами. Так проходит оба выходных. Утром мне рано вставать, ехать до места работы далеко, поэтому будильник стоит на семь часов. Даже думать не хочу, в каком настроении я буду, когда проснусь. Оно ну и к лучшему, мстить будет приятнее. Кое-как открываю глаза, с ненавистью глядя на будильник. Будильник, словно издеваясь, вновь начинает свою трель. В голову приходит шальная мысль — поискать новую работу поближе к дому. Вряд ли я смогу хоть когда-то себя лучше чувствовать от ранних подъемов, но этим я займусь чуть позже. И вот тут-то все в голове и складывается. Соседи разбудили меня в субботу, когда я собиралась выспаться и набраться сил. Никто не запретит мне включить музыку в ответ. Да, других людей, живущих здесь, жалко, Но что не сделаешь ради мести. Утренний сбор на работу пошел куда продуктивнее и приятнее под музыку. Привычный ритм заставил тело двигаться в такт, и я, пританцовывая, умылась и позавтракала. Настолько увлеклась, что забыла о своем плохом настроении и желании отомстить. В конце концов, я наконец-то переехала в свою квартиру. Я смогла. Я это сделала. Вскоре недовольный сосед уже стучался ко мне в дверь, и я с радостью распахнула, вместо приветствия вывалив на него всю свою накопившуюся ярость. Игорь аж опешил. Что, думал только мужчинам можно показывать агрессию? Окси прилетает на шум и с важным видом повторяет выученное слово, что она услышала от Игоря. Чучела! «Какая умничка! Как вовремя!» «Я не собирался с тобой ругаться. В выходные заходил, чтобы помириться. Но теперь вижу, что ты объявила в войну!» Сквозь зубы цедит он. Наслаждаюсь, что смогла вывести его в ответ. «Ты думал, что скажешь пару лицемерных слов, и я забуду о том, что твой дружочек наговорил?» «Ты думал, я поверю, что ты искренне извиняешься, учитывая поведение обоих?» «Ликую, потому что знаю, что он мне ничего не сделает». «Некоторые мужчины считают, что извинение – это сказать пару слов, чтобы избежать последствий. Но нет, они должны быть искренними. Совершенно его не боюсь. В любой момент хлопну перед ним дверью». «Эти слова...» — говорил не я. Зло произносит Игорь каждое слово, как будто чеканит их. — Что, задело его эго? Так ему и надо. — Какая разница? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Если не хочешь просыпаться от моей музыки по будням, если тебе так хочется поспать в это время, уважай мое желание поспать в выходные, выпаливаю в его лицо. Это логичное правило, и ему важно согласиться с ними. Я могу устраивать дискотеку хоть каждый день. Где твой парень или муж? Вместо того, чтобы мне как-то ответить, холодно интересуется он. Опешиваю. Замираю с полуоткрытым ртом. Парень? Для чего ему такая информация? Затем до меня доходит, что он видел моего брата и принял его за моего мужчину. что ж Так будет даже лучше. — Зачем он тебе? — осторожно интересуюсь я. — Хочу поговорить по-мужски. С тобой истеричкой нет смысла разговаривать. Едко подмечает он, и я закатываю глаза. — Вы всегда так говорите, когда не можете ответить. Привыкли все решать кулаками и агрессией. Скрещиваю руки на груди. Парень уже на работе. В отличие от себя, он не залеживается допоздна. «Предпочитаю работать головой, а не физическим трудом», — фыркает Игорь, намекая, что мой мужчина не способен на это. «Своему скажи, чтобы зашел ко мне, ну или сама, когда повзрослеешь и будешь готова к конструктивному разговору». После он уходит к себе, а я сжимаю зубы от злости. «Вроде отомстила, а неприятный осадочек остался».